Глава 10 Машина ехала по просыпающейся городской улице. И теперь, когда солнце полностью взошло, фонари гасли, словно слуги, склоняющие головы перед королем. Городской морг располагался рядом с больницей в просторном офисном комплексе, который вполне мог вместить 3-4 интересных интернет-стартапа. Мы миновали аккуратно подстриженные живые изгороди и деревья, все еще опутанные прошлогодними рождественскими гирляндами, бездействующими, пока вновь не пришел их черёд. «Ладно», — сказал мне Джейси. «Ты готов?» «К чему?» — спросил я. «За нами следит киллер шатощий», — сказал он. «Это ощущение между лопатками, осознание, что кто-то держит тебя на прицеле. Она может нажать на спусковой крючок в любой момент». «Не глупи», — сказала Айви. «Она не причинит нам вреда, пока думает, что мы выведем ее на важную информацию». «Уверена?» — спросил Джейси. «А я вот не уверен. В любой момент ее начальство может подумать, что твоя работа на Юла — это очень, очень плохо. Они могут решить убрать конкурентов и воспользоваться шансами найти ключ самостоятельно». То, как он это сказал, холодно и прямо, заставило меня поёжиться. Тебе просто не нравится, когда за тобой следят, сказала Айви. Чертовски верно. Выбирай выражения. Послушайте, сказал Джейси, у Дзен есть информация, которую мы действительно хотели бы знать. Если мы захватим ее, это само по себе может дать нам необходимые доказательства. Мы знаем, где она, и у нас есть временное преимущество. Как ты думаешь, насколько хорошо ты сможешь провести тихую эвакуацию? Не очень ответил я. Все равно давай попробуем, решил Джейси и ткнул пальцем. Видишь, поворот направо, у въезда на стоянку. Живая изгородь скроет нас от преследующей машины. Тебе нужно выбраться из автомобиля. Не волнуйся, я помогу. А Дживс пусть припаркуется перед зданием прямо у изгороди. Мы сможем застать Дзен врасплох, и вся эта история с погоней перевернется вверх дном. Безрассудно, сказала Айви. Так оно и было. Но когда поворот приблизился, я принял решение. «Давай сделаем это», — сказал я. «Уилсон, я выскользну из машины на следующем повороте. Двигайтесь так, как будто ничего не произошло. Не замедляйтесь больше, чем обычно. Припаркуйтесь прямо перед моргом и ждите». Дворецкий поправил зеркало заднего вида, чтобы встретиться со мной взглядом. Он ничего не сказал, но я видел, что он обеспокоен. В повёрнутом зеркале хорошо разглядел темный седан позади нас. Я нащупал под пиджаком пистолет, на котором настоял Джейси. Мне не нравилось, когда во время миссии начиналось такое. Я бы предпочел провести 10 часов в какой-нибудь комнате, пытаясь решить головоломку или открыть сейф без замка. Но почему в последнее время все вечно сводится к оружию? Подвинувшись к боковой двери, я присел на корточки и взялся за ручку. Джейси встал сзади положив руку мне на плечо. 5, 4, 3, считал он. Я набрал воздуха в грудь. 2, 1. Я приоткрыл дверь в тот самый момент, когда Уилсон свернул за изгородь. Джейси навалился мне на спину, каким-то образом подталкивая меня в нужном направлении, так что из машины я вывалился кубарем. И все равно было больно. От инерции поворота дверь машины захлопнулась, а я подкатился к изгороде и там остался ждать, сидя на корточках, пока едущий следом автомобиль не начнет поворачивать. Мне удалось проскользнуть через кусты на другую сторону, как раз когда преследователь обогнал их, следуя за Уилсоном. Теперь меня и Дзен разделяла низкая стена густой зелени. Она тянулась вдоль всей парковки. Я побежал вдоль изгороди, опустив голову, не отставая от машины Дзен. Она проехала мимо Уилсона, который парковался, И продолжила как будто бы заурядный путь к другой части автостоянки. Сквозь дыры в зарослях мелькнула черная машина, но кроме силуэта водителя я ничего не разглядел. Автомобиль остановился на парковочном месте недалеко от того конца живой изгороди. Впереди зашуршала листва, и Джейси скользнул сквозь нее с пистолетом в руке, присоединяясь ко мне. Хорошая работа! прошептал он. Мы еще сделаем из тебя, рейнджера! «Это все твой толчок», — возразил я. «Отправил меня кувырком в нужную сторону». «Я же сказал, что помогу». Я слишком нервничал, чтобы продолжать разговор. «Произошло какое-то новое расширение моей... доселе существовавшей основы. Чему еще я смогу научиться, если один из аспектов станет направлять мои руки или ноги?» Взглянув из изгороди, я достал пистолет. Джейси... Яростно жестикулируя, велел мне держать его перед собой, чтобы из машин, проезжающих по улице справа, никто ничего не увидел. Потом Джейси кивнул на просвет в зарослях. Я глубоко вздохнул, прежде чем пролезть через него и преодолеть короткое расстояние до машины Дзен. Джейси следил за мной. Пригнувшись, я приблизился к автомобилю. Готов? спросил Джейси. Я кивнул. Держи палец на спусковом крючке, тощий. Все всерьез. Снова кивнул. Окно со стороны пассажира, прямо надо мной, было открыто. Я вскочил и направил оружие, держа его вспотевшими ладонями, на водителя. И увидел, что это не Дзен Ригби.